Глава шестьдесят 68. Я пробиралась сквозь ветки вековых деревьев, огибала кусты и кочки, двигаясь в непонятном направлении, при этом чётко зная, что цель близка. Совсем рядом послышался плеск воды и тихие мужские голоса. Тихо, жди, ещё чуть-чуть. Подсекай. Молодец, Вовка. Какого красавца поймал. А то Учись, пока я здесь. Гордо произнес отцовский голос, услышав который я очень постаралась пасть в обморок, только у меня не получилось. Ну-ну. Ехидно хмыкнул первый и позвал: "Талян, иди к нам, хватит там медитировать и смысл жизни искать. Все равно после перерождения все забудешь". "Что бы вы понимали?" ворчливо откликнулся третий. Мысли, между прочим, развивают душу. Ага, тут то ты среди нас первым прикопался. Видимо, от переразвития. хохотнул отец. Тело груза такой интеллектуальной души не выдержало. А ты, Вовка, как был дурак, так и помер, ничуть не изменившись. Считай, что жил то зря. Парировал невидимый италян. Зато жил в своё удовольствие. Ничуть не обидевшись, рассмеялся отец. Снова раздался плеск воды, и первый голос воскликнул: "О, мужики, смотрите, какого я сомика вытащил! Не Неменьше твоею щуки в ванн. Ну так моя школа". Добродушно отозвался отец, а потом уже тише. Кажется, у нас гости. Я замерла, не дойдя всего пары шагов до поляны возле озера которая уже виднелась сквозь кусты, одуряюще пахнущей сирени. Кто здесь? Выходи, не бойся, крикнул в мою сторону первый голос. Я робко вышла за пределы леса и тут же зажмурилась от ярко светящего солнца. Люба! удивленно огорченное восклицание отца, и вот я уже в его объятиях. Ты как здесь? Ну вот, племяшка пожаловала. Расстроенно протянул первый голос, приближаясь. Я открыла уже привыкшие к свету глаза и с изумлением уставилась на доброе лицо папиного старшего брата, Сергея. Посмотрев дальше, увидела второго, его брата, дядю Толю. "Но как? Вы же умерли", пробормотала растерянно. "А ты?" парировал отец, отстраняясь и внимательно меня рассматривая. "Я не знаю", ответила честно. «Да Жива она, жива. Вдруг вмешался в нашу странную беседу дядя Толя. Неужели сами не видите, правда, на грани, но кто-то очень хочет её вытащить. И чувствую, у этого кого-то скоро всё получится. Ну, слава богу, а то я уж испугался. С явным облегчением пробормотал отец, внимательно на меня посмотрел и улыбнулся. Ты, дочь, лучше сюда не спеши успеешь еще». Ага, согласилась, совершенно ничего не понимая и уточнила: "А куда это, сюда?" "В рай, конечно. Разве сама не догадалась?" "В рай?" обалдела я, озираясь по сторонам все с большим интересом. "Так вот он какой. На самом деле он разный. Такой, какой сама захочешь", объяснил отец. "Но об этом тебе знать рано". Лучше расскажи, как тебя у И тут я спохватилась, вспомнив все последние события, и мне так стыдно стало перед родственниками. Ой, я чуть не совершила нечто ужасное. Чуть-чуть не считается. Философски возвестил дядя Толя. Ты же здесь, значит, все в порядке. Неуверенно. Мы же оборвали связь того мира с демонами и ангелами. Как я вообще сюда могла попасть? Наверное, очень хотела. Вот и попала, предположил папа. А может, это потому, что я о тебе совсем недавно вспоминал и очень хотел увидеть. Так и притянула. Не знаю. А, ну да, наверное. Вынуждена была согласиться я и тут подумала о другом, а именно об отце и его смерти. Ну как ты-то здесь оказался? Тебя же демон утащил. Я пристально посмотрела на отца, пытаясь разглядеть следы страданий или мучений на его лице, но папа лишь насмешливо улыбался, слегка снисходительно и в то же время по-доброму. Тут еще вопрос, кто кого утащил. Подмигнул он мне и с гордостью напомнил: "За рогатые его я одержал!» Да, но на самом деле вышло довольно забавно. С воодушевлением начал рассказывать папа. Не успел я проститься с жизнью, как мы оказались в каком-то огромном мрачном зале, а там демонов, видимо-невидимо, и все важные такие. А тут мы. Рогатый попытался меня сбросить, но я с перепугу только сильнее в него вцепился. Пришлось другим меня отдирать. Должно быть, эпичное было зрелище. Ха. Несмотря на моё сопротивление, Им это, конечно, удалось. Не без труда, но все же. Я уж думал, конец пришел. Теперь ждут меня котлы, костры, сковородки. А нет. Вдруг прямо на меня хлынул яркий свет, и я оказался в совершенно другом месте, перед прекрасным ангелом. Тот мне и сообщил, что своим самопожертвованием я очистил душу и заслужил место в раю. Представляешь? А тут ведь вся моя родня: друзья, мать с отцом. Так что, дочь, мне скучать некогда. Вот сейчас с братьями на рыбалку пошли, а бабушка твоя уже ждёт и пироги нам печёт. А вечером твой крёстный придёт на партию в шахматы. Время, Вова, перебив строго напомнил дядя Толя. Да-да. В общем, Любаш, ты обо мне не грусти. Мне теперь хорошо. А Ангела, кстати, "Классные, ребята. Сказали, что на перерождение я смогу в тот мир, откуда меня забрали попасть. Так что подожди, а вось однажды увидишь мои черты в своем ребенке. Я грустно улыбнулась, представив себе сына с папиным характером. Потом ужаснулась, вспомнив его рассказы из детства. "Ой, чего там только не было: и драки, и воровство, и даже наркотики. Чур меня". Знаешь, пап, Не обижайся, но давай лучше в соседском. Думаю, мне не пойдёт ранняя сидена. Да и пережитые инфаркты человека не красят. Дядя Серёжа и дядя Толя после моих слов весело переглянулись и расхохотались. А отец обиженно насупился. Ну вот что ты за язва, дочь. Вся в тебя, пихнул его в плечо дядя Серёжа, продолжая смеяться. Наша порода, согласился дядя Толя. Тут папа с гордостью посмотрел на меня и усмехнулся, видимо, соглашаясь. Ладно, посмотрим. Ради сначала, многозначительно произнес он, а потом меня резко выдернуло оттуда и куда-то понесло. «Все, жар спал, теперь жизни твоей жены ничего не угрожает. Можешь ехать. Словно сквозь туман услышала голос Аглаи, а затем наступила тишина. В следующий раз очнулась, когда было светло. В теле ощущалась ужасная слабость, в голове шум, ноги вообще не чувствовались. С огромным усилием смогла повернуть голову на бок, чтобы понять, где нахожусь. Как оказалось, я лежала на печке в бабушкином доме. За столом мило чаевничали Аглая и Нафаня, негромко о чем то переговариваясь. Заметив, что я за ними наблюдаю, ведьма сразу поднялась и схватив со стола кружку, подошла ко мне. Возвращением, дорогая. Как же ты нас напугала. Улыбнулась женщина мне, а поднеся кружку, стала уговаривать: "Давай, Любаша, выпей. Сразу легче станет". Не знаю, насколько сразу, но выпив горькую жидкость, я заснула. Зато когда проснулась, действительно почувствовала себя лучше. Настолько, что смогла самостоятельно сесть. Теперь Аглая для разнообразия напоила меня куриным бульоном. На этом мои силы закончились, и я снова уснула. Через несколько таких пробуждений я окрепла достаточно, чтобы расспросить ведьму и узнать, что больна я уже целый месяц, неделю из которого находилась на грани между жизнью и смертью. Потом почти умерла, пришлось провести некий связывающий обряд для моего оживления. Что за обряд? спросила сразу. Не знаю, стоит ли сейчас об этом. замялась женщина. Вот муж приедет и расскажет. Муж? Чей? Обалдела я. Ты вышла замуж? Аглая ойкнула и испуганно зажала рот рукой. Только слово не воробей, и ведьма была вынуждена объяснить. Правда, от ее объяснений я чуть не рехнулась. настолько шокирующие они были. В общем, замуж вышла не ведьма, а я. Представляете? И за кого? За Никиту Мало того, что он со мной без спроса обручился, так потом еще и женился точно так же. Ага, пока я тут умирала. Однако шустрый малый, с таким нужно держать ухо востро. Не успеешь оглянуться, как незаметно для себя окажешься матерью троих детей, а то и бабушкой. А как развестись? Тут же поинтересовалась я, со злостью рассматривая кольцо во время обряда, который я не помню, перескочившее с одной руки на другую. А что это? ответила вопросом на вопрос Аглая. Понятно, заскрипела зубами я. И где мой новоиспеченный муж? А муж, которого, кстати, сюда вызвал Варлам, в ту ночь, когда я отключилась в лесу и который принес меня в дом, а потом привел в помощь Аглаю, оказывается, уехал в столицу, где помогает своему отцу организовать школу ведем. Вот такие новости. Пока я тут страдала, пыталась немножко мстить и слегка умереть, инквизиторы развили бурную деятельность по исправлению и легализации своих бывших сестер. Теперь каждая ведьма должна пройти годовые курсы и получить лицензию, иначе не сможет колдовать. Ведь темные силы, которые они привыкли использовать, пропали, а для возвращения природной магии нужна была помощь других магов и духов природы. И чтобы эту помощь получить, Мои товарки прежде должны доказать свою лояльность, адекватность и и безобидность для людей. Но ты не волнуйся, успокаивающе похлопала меня по руке Аглая. Скоро вы сможете увидеться и все обсудить. Я уже попросила Нафанию через духов передать сообщение для Никиты о твоем выздоровлении. Так что полагаю, очень скоро он будет здесь. О, жду не дождусь, когда смогу задушить благоверного объять их, разумеется. Ага. Uh -huh.